а налете весной. Святой Суезин, сказал он, которого пьяные дочание предали мученической смерти под Винчестером, родился и вырос в 8 км от Стоунхенджа. И не так уж случайно на день святого Суезина слывят днём предсказывающим погоду. Если в Англии на святого Суезина идёт дождь, Значит, ближайшие 40 дней тоже будут дождливыми. Материал по 281-му восходу, как будто показывает, что шансы на успешное наблюдение восхода в наши дни очень высоки. В эпоху же постройки Стоунхенджа климатические условия, по-видимому, обеспечивали ясность неба, почти неуступающую средиземноморской. Но трудно сказать, Был ли реальный облачный покров меньше. Для сравнения я провёл такие же наблюдения зимой 1967-1968 годов в Испании, где проводил отпуск. Я жил на южном побережье, Коста-дель-Соль, Солнечный берег, где горизонт чистый, видимость предположительно должна быть чрезвычайно высокой. Я наблюдал восходы солнца Луны и также самой яркой звезды небосклона Сириуса. И вот какая в результате получилась видимость. Восходы солнца. 15. Превосходное, ясное небо. Весь восход виден с момента первого проблеска до появления всего диска над горизонтом. В четырёх случаях наблюдался зелёный луч, о котором говорилось в главе 3. 7. Плохая облачность. 1. Отсутствует сплошная облачность. Восход Де Сирьюса. 1. Превосходная видимая величина звезды на горизонте плюс +4. 13. Плохая. Сириус становился видимым только поднявшись над горизонтом примерно на 1°. Градус, затем мерцание делало его временами невидимым. 6 не видим. Эти наблюдения проводились в ноябре-декабре, вероятно, в самые пасмурные месяцы на Коста-дель-Соль. Не трудно вычислить, что шанс увидеть какую-то часть восхода равен 95%. То есть он примерно вдвое выше, чем на Силсберийском равнине. Что меня поразило, так это плохая видимость восходящих звёзд. Сириус Самым многообещающим был виден на горизонте всего один раз из 20. Шанс увидеть восходящую звезду в пределах 1 градуса над горизонтом был на 25% меньше, чем для солнца. Но даже когда звезда и была видна, она оказывалась малоудачным объектом. Видимая яркость Сириуса колебалась от плюс +4 до полной невидимости. Это вызвало у меня серьёзные сомнения относительно того, что доисторический человек наблюдал звёзды над самым горизонтом, будь то в британских каменных кругах или в перуанской пустыне. Это зрелище не только не обладает внушительностью, но его вообще заметить очень трудно. Восходы луны наблюдались чётко и, по видимости, не уступали солнечным. Однако в таблицу они не включены. Потому что в декабре, благодаря смещению точки восхода, луна вставала уже не из Средиземного моря, а из-за дальних зубцов Сьерра-Невады, горного хребта с видимой высотой около 1,5 градусов. Я с интересом обнаружил, что накануне полнолуния и вечером в полнолуние луну можно было увидеть уже тогда, когда она поднималась из-за морского горизонта. Эта возможность была бы крайне важна для Стоунхенджа, если, как я предполагаю, время восхода луны служило последним предупреждением о близящемся затмении. Восходящая луна была видна совершенно ясно, хотя восходила она более чем за час до захода солнца. Один из восходов Сириуса, как ни был он слаб, я наблюдал в обществе двух местных жандармов. В конце концов, по внешним признакам, астроном, взирающий на звёзды, не так уж отличается от контрабандиста. Я рассказал, чего я жду, и указал место, где должен был зайти Сириус.